Глава восьмая. Подойдя к старейшинам, Хантер торжественно поздоровался за руку с Романом Алексеевичем, мужчиной лет пятидесяти с густыми темными волосами, забранными на затылке в хвостик, и Андреем Викторовичем, старцем лет семидесяти, с редкими седыми волосами и пронзительными черными глазами. Ника автоматически отметила про себя, что сегодня старейшины одеты более нарядно, чем обычно. на романе алексеевича была белоснежная рубашка а андрей викторович по такому случаю вместо традиционного серого свитера надел черный костюм тройку это машенька наш парапсихолог продолжил представление сотрудников федор Матвеевич. «Дмитрий, алекс и дэн воины света это саймон наш консультант и специалист по биоэнергетике а это наш дымовой Добавил он, увидев пробирающегося в толпе пирла. Маленькое серое существо шерстью и размером отдаленно похожее на кошку, бесцеремонно и решительно орудуя локтями, прокладывало себе дорогу среди собравшихся людей. Подобравшись поближе, пирл остановился, из горделивой осанкой, по-хозяйски сцепив мохнатые ручки на груди, маленькими черными глазками-бусинками с любопытством уставился на гостя. Чтобы составить более полное представление о новоприбывшем, домовой задействовал свой нюх и принялся водить гладкой и длинной, как у муравьеда, мордочкой, из стороны в сторону, энергично подергивая при этом влажным черным блестящим кончиком, похожим на пуговку, и настороженно навострив острые с кисточками на концах, как у рыси ушки. «Уберите от меня эту прямоходящую крысу», брезгливо сморщившись потребовал Хантер. презрительно оглядывая домового с ног до головы. На мордочке пирла, оскорблённого до глубины души, моментально проступило свирепое выражение, а на затылке выскочил сердитый хохолок. «Прямоходящую!» не удержался от поправки Фёдор Матвеевич, и тут же пожалел о своих словах, так как лицо кандидата в старейшины нахмурилось. А пирлу, сурово смурщив носик и обнажив белые и острые, как бритва зубки, что-то воинственно прошипел. «Не выражайся, перл одернула его Мария и от греха подальше телепортировала темпераментного домового в его конуру. «Это еще неизвестно, кто из нас придурок с комплексом Наполеона», — пробурчал себе под нос Хантер, прекрасно поняв все, что сказал ему перл «Присаживайтесь». Стараясь сгладить неловкость, приветливо махнул рукой Федор Матвеевич, и, когда все расположились за столом, торжественно обратился к гостю. «Уважаемый Захар Михайлович, меня зовут Хантер». Безапелляционно перебил его вновь прибывший. «Уважаемый Хантер», — не выказывая недовольства, поправился Фёдор Матвеевич. «От лица всех здесь присутствующих я приветствую вас в организации, которую мы называем Орден Света. Наша цель — искоренение зла на этой...» «Я и так уже все про вас знаю, так что не тратьте мое время зря». Вновь перебил его Хантер, не давая договорить старейшине речь до конца. «Переходите к делу». Потребовал он, не обращая никакого внимания на то, что все сидящие за столом посмотрели на него с недоумением. «Кажется, мы скоро начнем скучать по Борфу», — тихо пробормотал Роман Алексеевич. Сварливый характер бывшего старейшины с инопланетной генетикой напрочь лишённого чувства юмора и оказавшегося предателем, в Ордене стал уже легендой. «Мы хотим, чтобы ты стал старейшиной нашего Ордена, Хантер», отбросив всякие предисловия, заявил Фёдор Матвеевич. «Что скажешь?» «Я подумаю об этом», — высокомерно вскинул тот голову. «Когда ты скажешь нам о своём решении?» Проявляя недюжинное терпение, поинтересовался Фёдор Матвеевич. «Как только я его приму, вы будете первыми, кто об этом узнает», — отрезал Хантер. «Хорошо», — вздохнул Фёдор Матвеевич. Он уже имел опыт общения с этим несговорчивым типом и понимал, что давить на него бесполезно, а заставить просто невозможно. В данный момент Фёдор Матвеевич был единственным человеком в Ордене, который знал, что на самом деле бесцеремонность и грубость этого непредсказуемого товарища служили лишь средством эпатажа. Хантер любил шокировать окружающих. У него на всё был только один правильный ответ, его собственный. И неважно если при этом он опровергал все законы физики и логики. «Хорошо», — еще раз повторил старейшина. «Пока ты не принял решение, будь нашим гостем». Вежливо предложил он и подавил вздох облегчения. когда увидел, что Хантер с важностью кивнул ему в ответ».